Ричард, львиное сердце, готовился к отправке со святой земли. Салахадзин согласился подписать перемирие на варварских условиях, будто победившим в последней битве стал он, а не английский монарх. Но делать было нечего. Из Англии приходили тревожные вести о самоуправстве младшего брата, и Ричард рисковал потерять престол. Родина нуждалась в его присутствии не меньше, чем святая земля — А потому львиное сердце порывисто бросал все свои победы под ноги египетскому султану, чтобы только закончить эту бесславную военную кампанию. Ропот союзников и возмущенное недовольство в народе подобным перемирием на пике победы не трогали английского короля. Он видел только то, что считал важным. Прочее вниманием не удостаивал. Единственным человеком, который ни в чем не упрекал его, оказался Роберт де Сабле. Магистр даже любезно предоставил своих рыцарей для сопровождения монарха на корабле и во время путешествия по Европе. Путь до Англии был не близок и крайне опасен. Ричарда открыто ненавидели все европейские правители. Сложить голову или попасть в плен, Лейному сердцу не хотелось а потом он воспользовался щедростью тамплиеров с радостью от марселя отправлюсь по суху, пробормотал ричард оглядывая пришвартованные в гаване корабли так безопаснее роберт де сабле сопровождавший короля отстраненно кивнул двое телохранителей его величества находились поодаль позволяя монарху и магистру переговорить наедине и неожиданности не предвиделось В христианском городе, да еще после странных событий в Массиафе, после которых убийцы шейха мигом приутихли, разобраться бы, что ж там произошло. Робер де Саблея не ожидал неприятностей. Даже не смотрел в сторону темных верфей, где еще копошились рабочие. Матросы его не интересовали. — У меня вопрос, Ваше Величество, — обратился к монарху Робер, глядя на мрачную морскую гладь. — Что, если вернется лорд Лойд? Мы ведь так и не догнали безумца. Думается мне, он жив и еще проявит себя. «Казнить предателя!» — скривился Ричард, отмахиваясь будто от назойливой мухи. «Довольно с меня несбыточных надежд. Джон много обещал, мало сделал. Я разочарован». «А если он принесет крест?» — Сомнением уточнил Де «Что тогда?» «Возьмешь святыню себе на хранение», — вновь поморщился монарх. «Будет приятным козырем в дальнейшей игре». «А Джона?» «Казнить победителя будет сложно», — тактично заметил Роберт с крестом на руках. «Найди способ», — нахмурился львиное сердце. «Не нужно прилюдного спектакля. Убери по-тихому. Затем устроишь похороны со всеми почестями и отправишь добрую весть мне в Англию. Довольно с меня непобедимых героев. Чем меньше их вернется с войны, тем лучше». Или мне одного своевольного Джона, моего младшего брата, мало? У лорда Ллойда достаточно денег и сил, чтобы поднять подобное же восстание. Нет-нет, Робер, с ним вопрос решенный». Ричард раздраженно махнул рукой в сторону моря и развернулся, быстрым шагом направляясь обратно в цитадель. За ним, вытирая выступающий на лбу неприятный пот, следовал магистр ордена храма, сеньор Роберт де Сабле, Слабый озноб донимал его с той самой ночи, а шрам, оставленный кинжалом ассасина, то и дело воспалялся. И все же Робер обращал мало внимания на досаждавший ему недуг. Сильной лихорадки у него не было, а значит, он справится с неизвестной заразой. Телохранители последовали вслед за львиным сердцем. Вскоре на причале все стихло. От и медленно отделились две фигуры, направились в сторону города. «Что дальше?» — негромко поинтересовался тот, кто пониже. «Время позднее». «Подождем до утра», — не сразу отозвался второй. «Кажется, отец Сава собирался войти в город на рассвете». «Сербам?» — удивился первый. «Я понимаю, ты расстроен, сэр Джон. Но собери свои мысли в кулак и ответь, кто из монахов способен защитить святыню в случае опасности?» Ее не защитили ни тамплиеры, ни ассасины, напомнил Лорд Ллойд, ни целая христианская армия под хатином. На все воля Божья Сабир. Кроме того, есть у меня и другая мысль: хочу посоветоваться с отцом Савой. Больше, сэр Джон ничего не прибавил, обдумывая услышанное, по своему обыкновению молча, но горькая тишина преданного телохранителя английского монарха не устраивала Сабира. Бывший ассасин слишком стремился мыслями к той, что делало его счастливым, а чужое несчастье отравляло скорую радость. Гнетущее ощущение предательства, переменчивого в своей благосклонности короля, давило, забирало сладость победы. — Да и шайтан с ним, сэр Джон! — искренне обратился к лорду бывший ассасин. — Сам подумай, нужен ли тебе такой король, который валь же святой крест — козырем называет». Лойд невесело усмехнулся. Идея встретиться с королем вне крепостных стен оказалась верной. В случае, если бы сэр Джон самолично пожаловал в цитадель, выйти добровольно не было бы уже никакой возможности. Недоверие к Ричарду, увы, оправдало себя. Но, как ни странно, особого разочарования Лорд Лойд не испытывал. Несмотря на подсознательную готовность ко всякому повороту событий, в первые мгновения он был оглушен, раздавлен и убит тем, что услышал, и лишь затем напомнил себе, что это его обязанность, а не Ричарда, оставаться преданным человеку, кому присягаешь на верность, и потому львиное сердце волен поступать, как ему угодно, а сам Джон Ллойд не имел никаких прав на ответную обиду но и обязательствами отныне он тоже не тяготился. — Ты прав, брат Серапион, — усмехнулся сэр Джон, отмечая, как напрягся при упоминании нового имени бывший убийца. — Не нужен. — Жалеешь? — в свою очередь уколол его Сабир. Джон Лойд покачал головой. — Нет, — с легким удивлением признал он. — Наоборот, даже будто гора с плеч. Как-то года три назад лорд Ллойд строго спрашивал своего еще юного сына Кая, которого взял в поход, готов ли тот поклясться верности своему королю. «Только если он не даст приказа, который противоречит евангельским заповедям», — честно ответил его блаженный сын, семь лет не покидавший монастырских стен. Лишь спустя годы сэр Джон сумел оценить такой ответ и остро, горячо, горько сожалел о том, что так и не нашел времени и желания сблизиться с юным мудрецом по-настоящему. В дом, где снимали комнаты брат и сестра Штрауб, Сабир с Джоном Ллойдом подошли после обеда следующего дня налегке. Еще на лестнице оба услышали пронзительный крик младенца, гневный голос Штрауба и грохот распахнутой двери. «Я за — рыкнул бывший госпитальер, на ходу натягивая тунику с просторным капюшоном. — Она смыслит в детях побольше твоего, сестрица! — Стыдись! — Трус! — не осталось долгу сестрица, перекрикивая истошный плач малыша. Штрауп развернулся, нос к носу столкнувшись с оторопившими спутниками. Нервно хохотнул, растирая огромные ладони. — Иди! Уйми своего внука, сэр Джон! и почти кубарем скатился вниз по лестнице, сбегая от тесного мира младенчества и связанных с ним женских мук в объятии яркого дневного света. А внутрь душных комнат шагнули сэр Джон и Сабир, каждый со своими ожиданиями. И оба получили их сполна. Бывший ассасин увидел ходивший от стены к стене Еву с распущенными волосами и бледным, уставшим от бессонной ночи лицом, А лорд Ллойд заметил и узнал надрывавшегося на ее руках младенца. Когда-то, больше двадцати лет назад, он испытал самую сильную в жизни радость, приняв из рук горячо любимой жены своего первенца. И тот смолк, как только оказался в объятиях тогда еще молодого, растерянного, но безумно счастливого отца. По Повинуясь зову памяти, сэр Джон шагнул вперед. Ева вздрогнула, лишь теперь осознав, что не одна в комнате, и молча протянул руки. Франкская баронесса передала драгоценную нож с радостью. Хоть и крошечным был семимесячный сыночек, но всю ночь и утро провел на ее руках и почти рухнула, встоявшее за ее спиной кресло. Младенец на удивление умолк сразу меряя деда сосредоточенным взглядом, настороженных и необыкновенно умных черных глаз. Затих, уткнувшись носом в его тунику, завороженно прислушался к биению чужого сердца. «Он родился раньше срока», — пояснила негромко, девясь такой переменей, Ева. Но доктор сказал, что при хорошем уходе быстро поправится. Амина назвала его Роландом. Едва заметно вздрогнул лорд Ллойд, отвернулся, чтобы никто не видел его лица. Семимесячный внук засопел, устав от длительного крика, сонно захлопал глазками. — Мать его, где? — В спальне. Я сейчас проверю, спит ли? Ева вышла, и Сабир выскользнул вслед за ней. Задержал у соседней двери, быстро привлек к себе, также порывисто отпустил. Леди Штрауп спрятала улыбку, отвернулась, скрывая румянец, и скрылась в спальне. «Мой Роланд тоже. Родился раньше срока», — проговорил лорд Ллойд глухо, низко склонившись над младенцем. Больше сэр Джон ничего не прибавил. Спустя несколько минут в комнату, опираясь на руку Ева, вошла Амина. Из-за их спин выглядывала маленькая Джана, но внутрь шагнуть не решалась. «Садись!» — тихо обратилась к арабке Ева, помогая ей опуститься в кресло. Та молча повиновалась, не сводя с лорда Лойда завороженного, благоговейного взгляда. И Сабир тронул Еву за руку, кивая на дверь. Франкская баронесса повиновалась, оставляя подругу на милость Божью и благоразумие сэра Джона. Отчего-то ни в первом, ни во втором леди Штрауп не сомневалась. Когда Гуга вернулся домой, получив благословение на взаимовыгодный брак с Равенной Регенсбургской у ее единственного оставшегося живых брата, то застал в гостевой комнате вполне умиротворяющую картину. Единственное кресло заняла молодая мать с младенцем на руках. Рядом, опираясь на спинку, стоял лорд Ллойд. Ева фон Штрауп сидела в плетеном кресле напротив, И у ног ее, прислонившись щекой к тонкому запястью, пристроился Сабир. Бывший ассасин чему-то улыбался, и даже с появлением Гуга своего положения не изменил, лишь отметил глазами новое лицо в тесной комнате. Джана, открывшая дверь рыжему рыцарю, скользнула следом за ним, проходя к окну, прислонилась к холчевой занавеске, зыркая оттуда остро и жадно, в направлении лорда Ллойда. «Вот ты покреститься хочешь, а зачем?» Явно продолжая начатый до прихода Штрауба разговор, обратился к арабской девочке сэр Джон. «Бог простит тебя, если ты будешь хорошей женой и матерью, доброй хозяйкой и приветливой соседкой, но если примешь святое крещение и согрешишь уже сознательно, это куда худший грех, чем если бы ты не носила гордое звание христианки». — Да и ты ведь, наверное, выйдешь замуж за мусульманина и быстро позабудешь христовые заповеди. — Нет, я за араба не пойду! — решительно тряхнула кудрями Джана, вдруг обретая голос. Девочка по-прежнему говорила на арабском с сильным акцентом, но уже намного лучше, чем прежде. — Хочу за христианина, за такого, как сэр Кай! Сэр Джон через силу рассмеялся, покачал головой. — Сэр Кай на небесах! «Где ж ты другого такого найдешь?» «Не я», — удивилась девочка. «Ты? Ты найдешь мне хорошего мужа. Ты отец моего жениха, ты не ошибешься». Ева прыснула со смеху, склоняясь к усмехнувшемуся Сабиру. Даже Амина заулыбалась, робко и несмело, еще не до конца веря в собственное счастье. «Да где же мне его искать?» — поразился сэр Джон. «Как где?» «В церкви!» — разъяснила как маленькому. Штрауб громко хмыкнул. «Ну, шельма!» — только и сказал бывший госпитальер, глядя на Джану. «Жанну!» — как мимоходом окрестила девочку Равенна, почти с уважением. Амина обратилась к Джане с мягкими увещеваниями, опасаясь навлечь гнев лорда Ллойда. Сабир бросил пару слов на арабском диалекте. Ева нахмурилась, размышляя о том, как на самом деле повернется судьба сиротки. Сэр Джон молчал. С подачи штрауба он знал, где именно подобрал девочку его сын Кай, и думал о том, сколь неисповедимы пути Господни. Джаня полюбилась учение Христа. Возможно, благодаря частым проповедям отца Иима, а может, что и из немалой толики врожденного лукавства. Но большей частью все ж потому, что она видела христианского пророка Кая и из-за него полюбила и Бога, которого тот проповедовал. Дивны дела Господни! Бог щедро одарил его сыновей талантами. Кай врачевал молитвами. Роланд был превосходным художником, какого во всей Европе, пожалуй, не сыщешь. Увы, первенец зарыл свой талант в землю. Зато Кай употребил чудесный дар по назначению. Как иначе объяснить любовь арабской девочки Джаны к английскому крестоносцу его богу, несмотря на то, что белые люди, подобные ему, убили ее родных и сожгли на глазах всю деревню? Не потому ли, что Кай стал для нее образцом непознанной доселе добродетели? Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так, правды одного всем человеком оправдание к жизни». Пробормотал сэр Джон, совершенно не заботясь удивленными взглядами, которыми наградили его присутствующие. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послание Римлянам святого апостола Павла. Джана единственная из всех присутствующих не поняла ни слова. Однако улыбка заиграла на ее губах, будто девочка услышала нечто, впрочем, недоступное. И хотя клонился к закату удивительный день, из окна лился, окутывая всех присутствующих отеческим теплом, невозможно яркий, режущий, торжествующий солнечный свет.